Варвара. Варвара. Наши дни. Варвара стояла уже минут пять в коридоре и раздумывала над тем, в чем топать на работу. Глубоко внутри она осознавала, что просто не хочет никуда идти. А все потому, что сегодня возвращается Олег. Возвращается в редакцию и в ее жизнь. Правда, уже женатым человеком. Как же быстро устраиваются некоторые выныривают из прошлых отношений и с легкостью заводят новые, стирая из памяти все, что было до этого. У нее так не получается. Она до сих пор помнит его запах, голос и улыбку. И фотография, где они сидят за столиком в ресторане, все еще стоит у ее кровати. Конечно, Олег никогда серьезно и не относился к их встречам. И это она все додумала и досочинила. Разукрасила вензелями и кружевами фасад, который давно требовал даже не ремонта, а сноса с помощью экскаватора. Почти год вместе Варвара почти свыклась с мыслью, что это навсегда. Олег был старше, опытнее, основательнее, взял под крыло только что окончившую журфак провинциалку, натаскал, сделав из нее профессионального репортера, заставил поверить в то, что она все сможет. Познакомил с нужными людьми, разжевал и скормил с ладони тонкости практической журналистики, аккуратно настроил ее, как скрипку, чтобы она стала послушным инструментом в его руках. Они стали близки совершенно естественным образом, когда ехали в СВ на фестиваль новостных программ. И потом провели две незабываемые недели у моря, непонятно как, находя время для освещения программы между постелью, встречами, и короткими набегами на пляж. Любой психолог сказал бы, что в лице Олега она искала отца и оказался прав. Ей бы даже в голову не пришло доказывать обратное. Ее родители разбежались, когда ей исполнилось четыре. Мать осталась в Вологде, а отец умотал в Красноярск, где вскоре женился и завел себе еще парочку детей. Похоже, что история, приключившаяся с ее матерью, повторяется и с ней. Вот только кроме фотографий и кое-каких забытых вещей и подарков, больше ничего Олег ей не оставил. У матери хотя бы была дочь. Она. Варвара. Думать о матери было трудно до сих пор, хоть с момента ее ухода прошло уже почти три года. И даже если развод стал спусковым крючком к болезни Зои, Варвара не могла осуждать отца. Мать была сложным и тяжелым человеком, и уж кому как не ей знать об этом. Натянув зимние сапоги, Варвара застегнула пальто и повязала шарф. На улице небольшой минус, снег, но метро рядом, так что нет смысла портить шапкой прическу. Ведь Олегу нравятся ее длинные волосы. Придирчиво оглядев себя в зеркало, она запустила пальцы в густую каштановую шевелюру и провела до самых кончиков. Надо всегда держать нос по ветру, и чтобы никто не догадался, как же хреново может быть на душе. Главное, чтобы костюмчик сидел. Глаза сверкали, а губы улыбались. Хорошая дрессировка, Олег. Спасибо тебе огромное. До офиса она добиралась 40 минут и приехала вовремя. Умению рассчитывать время научилась еще со студенческой скамьи. Нестерпимо хотелось кофе, и это было атрибутом включения в рабочую волну. Дома она принципиально пила только воду с лимоном и травяной чай что было просто необходимо после литров черного гремучего напитка, выпиваемого во время работы и командировок. В редакции было оживленно, и Варвара, моментально попав в привычную круговерть, расслабилась, перестав все время думать об Олеге. Следовало еще раз пробежаться глазами по статье, прежде чем сдать ее главреду, затем прозвониться по адресам и явкам в поисках интересных криминальных сюжетов Ее, конечно, вполне подружески будут посылать или, наоборот, приглашать на свидание, но Варвара не теряла надежду выудить хоть какую-нибудь информацию, чтобы накатать еще пару-тройку заметок. Конечно, ей хотелось чего-то большего, чем клишированные строки о разбоях, мошенничествах и бытовых убийствах. Но специфика ее работы была именно такова. И как бы она ни старалась, когда писала статью о понижении возраста ответственности за уголовные преступления, написанное все равно отдавала казенщиной, главный редактор Семен Аркадьевич, посмотрев на нее своими влажными миндалевидными карими глазами, изрек. «Варенька, голубка, сделай так, чтобы они поняли». «Кто они?» — нахмурилась она. «Подростки». «Подростки газет не читают. Родители!» — крякнул Семен Аркадьевич, с трудом вмещая грузное тело в редакторское кресло. Она и так эдак выжимала из себя несколько абзацев, но перед глазами «нет-нет» да возникали свадебные снимки Олега, которые он щедро разместил в соцсетях. «Хорошо, что не выставил их в витрине, прямо на первой полосе. Ему же есть чем хвалиться». «Брак с дочерью банкира открывает так много возможностей». Варвара отвела взгляд от компьютера и посмотрела в окно. Взгляд ее вдруг сфокусировался на роскошном букете роз, стоявшем на подоконнике. «Надо же!» «Откуда?» Даже не заметила его, когда вошла. Рядом с ее крошечным кабинетом находился рекламный отдел, где работала Рима. «Привет!» Варвара заглянула внутрь, И увидела, как приятельница красит ресницы. Привет! ответила та, и вытянула губы трубочкой. Кофе будешь? Буду. Заваривай. Слушай, Рим. А что это за букетище у меня стоит? Не знаю, спроси кого-нибудь другого. Чтобы ты и не знала? Ну-ка, давай. Отстань. Это твои поклонники. Я мужняя жена. Мои букеты кончились много лет назад и три беременности. Твой муж ценит себя за твой ангельский характер. За то, что я мечусь, как сраный веник, ага. Что там с кофе? Готов. Варвара налила кипяток в чашке и поставила их на стол. Конфетки? Предложила Рима. Нет. Варвара вдохнула терпкий аромат, и на глазах тут же навернулись слезы. Рима моментально ткнула ее в бок. «Ну-ка, не раскисай! Ты чего? Из-за него, что ли?» «Никак не могу привыкнуть, что мы... что он...» «А я тебе говорила!» «Он тоже говорил!» «Но мне казалось...» Рима шумно втянула носом в воздух и поставила чашку на стол. «Только работа, Варь!» «Способная привести в чувство...» Еще скажи, что любишь этого хмуря до сих пор». Варвара промолчала. Вываливать скопившееся внутри не было ни сил, ни желания. Хэштег «Сама виновата» и так был написан на ее лбу крупным типографским каноном. За две недели, пока Олег Витальевич Разумов, замредактора, наслаждался свадебным путешествием на Мальдивы, она хотя бы перестала вздрагивать от шагов в коридоре. «Он возвращается сегодня». Не выдержав, произнесла тусклым голосом. «Угу, в курсе уже». «Но ты держись», — как завещал товарищ Медведев, — хмыкнула Рима. «В жизни, знаешь, надо быть сильной».